коломбина скользнула оценивающим взором и поспешно отвернулась король уставился с откровенным любопытством а дикарка глядела мрачно я бы даже сказал обреченно словно заранее приготовился к неприятностям источникам которых я могу оказаться только королева остался равнодушен к моей персоне он медитировал над меню все бы так и было вы совсем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 Да живыми скульптурами только местные жители работают. Да всякое бывает!» — пожал плечами утопленц «Но мы, в общем, и есть местные, условно местные». Она явно дразнилась. Я вежливо кивнул, придал лицу неопределенные, умеренно одобрительное выражение, примерно соответствующее реплике. «Эвона как!»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 Он говорил по-чешски, но суть я уловил. Дескать, собирались же бить пиво, какой такой коньяк? Но младшие товарищи быстро его переубедили. Особенно усердствовала королевская чита, оказавшись при ближайшем рассмотрении братьями-близнецами. Родом они, как сообщил король, были из Саратова.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 Пражская киношкола подразделения Академии изящных искусств в Праге, основана в 1946-47 годах. Но пока Коломбина была безработная и угрюмая дикарка, который не стал ничего себе сообщать. А я, впрочем, не воспрашивал. После того, как мой вступительный взнос был доставлен и вскрыт, я сказал: Все-таки поразительная штука жизнь. Никогда бы не подумал, что в один прекрасный день услышу фразу «Не пей вина, Гертруда, сказанную не в суе», обращенную натурально к королеве, изучающей карту напитков. Такой красивый эпизод. «Больше всего на свете», — продолжал я, «люблю, когда реальность хлоп и превращается в тщательно отрежиссированный фильм. В такие моменты я как-никогда близок к вере,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 с тех пор, как этот красавец впервые накирялся, не переодевшись после работы. Вы когда-нибудь пробовали снять с дерева, привести в чувство, отговорить от купания в облтаре и доставить домой пьяную королеву ростом метр восемьдесят? Только и остается молиться, чтобы это не повторилось, до да Шекспира цитировать единственного утешения. Метр восемьдесят четыре, милочка, кротко поправила ее королева. «Я дорожу каждым своим сантиметром, а не все, что у меня есть, не нужно понапрасну уменьшать их число». Король тем временем заботливо переводил нашу болтовню к Коломбине, который, судя по напряженному выражению лица, очень старался нас понять, но распознавал одно слово из четырех в лучшем случае. Дикарка всем своим видом показывал, что беседа ему не интересна.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 Братьям приходилось выслушивать эту телегу чуть ниже дневно, но утопницу их досада совершенно не смутила. Коротко говоря, надо, чтобы декорации по ходу дела сходили с ума вместе с персонажами. Действие начинается в совершенно нормальном альсиноре. Все должно быть идеально, чтобы даже самый злобный специалист по той эпохе не мог придраться. По мере того, как Гамлет приходит в смятение, в замке начинают появляться неуместные предметы. Японская чайная посуда, кресло Рококо, африканский идол в часовне, радиола в спальне Гертруд и, ну и не знаю, да хоть ксеркс на кладбище среди надгробий. И само пространство тоже должно меняться. В вдруг возникают дорические колонны, Современные пластиковые окна, лестница обзаводится модерновыми перилами, а под конец вообще начинает двигаться, как эскалатор, ну и так далее. К моменту похорон Офелии в замке воцаряется такой хаос, что все выходки его персонажей на его фоне кажутся разумными и адекватными. Финальная сцена будет происходить уже в каком-нибудь эшеровском пространстве с лестницами, уходящими в потолок.